«Марианна. Дура я дура. Только безнадежная дура позволила бы себе размечтаться о семейном счастье, поверить, что в ее жизни все еще может наладиться. А когда выяснилось, что мечты разлетелись на мелкие осколки, я не сумела принять это должным образом. Не просто дура, а больная на всю голову. Беременная идиотка, которая совсем отшибла мозги от избытка гормонов, телесных восторгов и того чувства, в котором даже слепец разглядел бы... Любовь. Выглянув после завтрака в кухонное окошко, Кир сообщил, что дождь перестал. Они пошли надевать куртки и ботинки. «Куда сегодня?» «Думаю, походим по берегу». Там сейчас уже не так пустынно, как зимой. Он взял ее за руку и повел к двери. Музыка ветра попрощалась с ними нежным звоном, который всякий раз так радовал Марианну. Они шли по упругой траве, сквозь которую пробились ирисы, выпустили плотные трезубцы из широких листьев, шли к берегу моря. На подступах к воде лежали груды огромных валунов — Кейр хотел перенести Мариану на руках, но она предпочла сама карабкаться по ним на четвереньках и сняла перчатки, чтобы ощущать поверхность камней, то шероховатых, то гладких. Кейр с тревогой наблюдал за ее действиями, готовый в любую минуту подхватить, если она сорвется. Мариана вдруг замерла, подняв голову. «Что это за птица? Похоже на флейту Пиккола». Кейр не сводил глаз с Марианны, но даже не оглянувшись на птицу, сразу определил. «Кулик сорока! Они гнездятся по берегам!» Мариана повернула лицо в сторону солнца. «Давай тут немного посидим, хочется послушать море. Тут вроде бы есть удобные плоские скалы, а ты расскажешь мне, что происходит вокруг?» Он сел с наветренной стороны, чтобы заслонить ее от ветра. «Мы на верхушке могучей скалы. Впереди от нее береговая полоса, покрытая галькой, а там, где накатывает волна, полоска из песка. Сейчас время отлива, море отступает. Отсюда видны громады гор. Это на северо-западе. Куилин. Перед нами раскинулось море. Оно сегодня очень неспокойное, а за ним высятся горы». Со снежными пиками. Сама горная гряда выглядит, как неровная широкая лента, отороченная зубцами. Представь себе резной краешек листа. Падуба — примерно такие же очертания у края гряды. Ты когда-нибудь трогала листья падуба? Ну, конечно, на рождественских украшениях. Только у Куэлина зубцов вдвое больше, чем у падуба. И они тоньше и выше, скорее даже не зубцы, а частые острые зубья. Это следствие сильной эрозии горных пород. А ты можешь объяснить более доступно? Через музыку? Не обязательно. Мне главное оттолкнуться от чего-то знакомого, так легче осмыслить». Кир помолчал, потом огорченно произнес. «Нет, сдаюсь. Зрелище грандиозное». Даже сравнение с огромным оркестром тут не годится, и не просто грандиозное цепляет за душу. Красотища, одним словом. Неужели не с чем сравнить? Неужели ничего похожего в мире звуков? Боюсь, что нет. Ты говорил, что горы Куэлин напоминают бетховенскую двадцать девятую сонату. Говорил, но говорил вообще. Они не про эти снежные пики, когда стоит только спуститься из своего сада, а они вот, над морем, сверкают под апрельским солнцем, и меня распирает от восторга и от гордости, и одновременно я ощущаю себя лишь малой частицей чего-то необъятного. Прости, я не знаю, как соотнести это с музыкой или с чем-то еще. Спасибо, что хоть попытался. Я знаю, мне трудно угодить. Протянув руку в бок, Мариана погладила длинные мускулы на его бедре. Бедро было твердым и теплым, другой рукой она провела по гладкой холодной поверхности скалы. Мариана представила, как горячая кровь струится по артериям Кейра, пульсирует под кончиками ее пальцев, а под пальцами другой руки был мертвенный холод камня. Этот контраст будоражил. Чуть наклонившись, Марианна потянулась губами к лицу Кейра в надежде на его поцелуй. Через миг она почувствовала, что Кейр обнял ее и прижал к себе. — Черт! Я знаю, на что это похоже. — Это ты о чем? О чудесном виде на горы? — Именно. Ощущение такое, будто предаешься любви. Не смейся. Я серьезно. Не знаю, что в соответствующие моменты чувствуют другие, а я примерно тоже испытываю, созерцая куэлин, оргазм. Это, конечно, мое личное восприятие, что-то невероятно мощное и одновременно хрупкое, сила и беззащитность. Вот такая странная смесь ощущений. И, конечно же, ощущение чуда. Ты всегда испытываешь все это в соответствующие моменты? Нет, не всегда. А когда ты со мной?» Преодолев смущение, спросила она, «Если солжешь, я сразу пойму». «С тобой да, потому я и подумал, что самым точным сравнением...» «Эй, тебе нехорошо? Почему ты вдруг так притихла?» Под впечатлением от твоего вида на Куэлин. Она осторожно поднялась на ноги, словно боялась упасть. «Посидели и хватит, идем дальше». Кейр взял ее за руку. «Если мы спустимся поближе к воде, можно будет идти по мокрому песку. По нему идти легче, но от стихии там не скроешься. Сильный ветер? Ха -ха, еще какой! Даже паутину светок веток срывает! Давай все-таки спустимся к воде. Походим вдоль моря, пока не замерзнем». Кейр вывел ее из-за каменного укрытия, и они двинулись ниже. Мариана почувствовала под ногами округлые камешки. Они становились все мельче, и вот она ступила на что-то влажное, но ровное и плотное. Песок, наконец-то! Идти по нему было гораздо проще. Тут действительно идти гораздо легче. Ты что предпочитаешь, чтобы дуло в лицо или в спину? В лицо. Я люблю чувствовать ветер. Развернувшись, Кир обошел Мариану и встал с другой стороны. «Я пойду с краю. Вдруг накатит какая-нибудь шальная волна. Я заранее ее увижу. Погодка пока еще не для прогулок. Спасибо тебе!» «Ну что ты!» Он смотрел на ее профиль. Волосы развивались на ветру, который подхватил и прятки, висевшие вдоль бледных щек. Кир заметил, что у Марианы от холода прозавел кончик носа и гораздо сильнее уши, но на губах дрожала бесшабашная улыбка. Сердце Кира дрогнуло от нежности и внезапного желания защитить ее. Люди редко вызывали у него подобные чувства. Только птицы, звери, иногда деревья. Налетел сильный порыв ветра. Мариана резко вскинула голову и рассмеялась. Он тоже рассмеялся, еще не зная, в чем дело, но уже заранее догадался. Что? Паутина. Вот именно. Я ее несколько раз трогала паутину. Такая гадость. Липнет к рукам и тянется. Все эти букашки застревают в ней и не могут выбраться. Жуть! Но говорят, что эти паучьи ловушки очень красивы. Это правда. Однако же, чуть дотронешься, рвутся, их нельзя взять в руки, как мыльные пузыри. Вот что, кстати, совершенно не могу представить. Полая сфера, сотворенная из воды. Как такое возможно? Паутина действительно очень красива, особенно для людей с математическим складом ума, преклоняющихся перед выверенной гармонией. Дьявольская виртуозность. Я бы даже сказал... Виртуозная дьявольщина. Вспомни Баха. Хорошо темперированный клавир. Как звучат композиции для клавесина. Луиза сравнивает такую музыку с вязанием на спицах. Она вяжет полосатые свитера, ну эти, с шотландским узором. Да, представь себе. Если ты способен спокойно постоять, пока она снимет нужные мерки, она и тебе свяжет. Думаю, ей приятно будет обмерять твой Дорс. Кир, остановившись, крепко стиснул руку Марианы, потом обнял ее. Она прижалась лицом к мягкой флисовой куртке, вдыхая тепло его тела, вслушиваясь в стук сердца. Они слегка покачивались, а их обдувало ветром, и вдруг Марианна с ужасом вспомнила, какая между ними в данный момент преграда в прямом смысле этого слова». Она собралась произнести заготовленную речь, но услышала голос Кейра, гулко отдававшейся в его груди. «Марианна, я хочу кое-что тебе сказать. Мы должны это обсудить». «Да? А я тоже хотела кое-что тебе сказать». «Что? Нет, давай ты первый». «Я опять уезжаю. В Казахстан». «В Казахстан?» – она отпрянула от груди Кира, чувствуя, как каменеют ее мышцы. «Это же немыслимо далеко». «Немыслимо. Центральная Азия. Если проехать еще немного дальше, то я даже начну приближаться к дому, только с другой стороны. Казахстан – одно из немногих мест, где есть значительные запасы нефти. Поеду их искать». Мариана высвободилась из его объятий и подставила лицо ветру. «Совсем уезжаешь?» «Нет!» «На три месяца!» «А где три, там и четыре, да?» «Нет!» Мариану вдруг настиг приступ тошноты. Она торопливо сглотнула едкую слюну, наполнившую рот. «Тебе не кажется, что стоило бы сказать мне об этом раньше, например, перед поездкой сюда?» «Вероятно, ты права. Почему же не сказал?» «Если бы сказал, ты бы стала взвешивать все «за» и «против», и в конце концов вообще бы не поехала». «Ты совершенно прав, не поехала бы». Ее знобило, и чтобы согреться, она обхватила себя руками. «Я не настаивал, Марианна, и не тащил тебя в кровать. Все было, как ты хотела. Ты просила, чтобы мы играли не по нотам» импровизировали, и мы импровизировали. Я думал, так будет и дальше. А как в нашей ситуации, может быть иначе, не представляю. Я ведь должен зарабатывать на жизнь. Но я хочу снова с тобой встретиться, как только вернусь. Я хочу посылать тебе пленки. Я надеюсь, что ты позволишь звонить тебе. Однако в принципе ты свободна. «Никаких обязательств, никакого давления. Очень надеюсь, что наши теперешние отношения продолжатся, если ты не против», — уточнил он. «Давай без околичностей. Ты хочешь, чтобы я сказала? Спи с кем угодно, я разрешаю, так ведь?» «Нет, не так. Это я разрешаю тебе спать с кем ты захочешь». «Вот спасибо». Как мило, что ты такой добрый. А то я не знала, как же мне быть. Кавалеры рвут меня на части, телефон звонит не умолкая. Марианна, я, наверное, не очень ловко выразился. А чего же? Все ясно и понятно. Но если бы ты раньше сказал про Казахстан, твое приглашение прозвучало бы как призыв к легкой интрижке. «Никто никому ничего не должен». То, что прозвучало сейчас, тогда действительно, зачем быть честным? Можно и дальше, без всяких хлопот и угрызений, наслаждаться интимными радостями, судя по тому, что ты сказал, тебе было важно только это. Кейр молчал, и Мариана поняла, что сама выразилась не лучшим образом – И то ли теперь нужно просить прощения, то ли разразиться рыданиями. Так и не определившись, она замерла в молчании, застыв от напряжения, и ждала, когда Кейр начнет негодовать и возмущаться. Но он продолжал молчать. Наконец, она сама не выдержала. «Кейр, ради бога, скажи хоть что-нибудь. После того, что я наговорила, хуже ты уже не сделаешь». Когда он все-таки заговорил... Голос его был тихим и ровным, никакого негодования слов сгоряча, но Мариана чувствовала, как тяжело ему сохранять это спокойствие. «Я был с тобой честен. Тебе известно, какая у меня профессия и, соответственно, какой образ жизни. Я вернусь через три месяца. Вот сейчас мы с тобой не встречались два месяца, но смогли же сохранить отношения». «Все совсем как прежде». «Ты так считаешь?» «А ты разве нет?» Она промолчала, и он добавил, «Так или иначе, думаю, это моя последняя служебная поездка». «И почему же?» «Потому что с меня хватит, наездился». «Это ты не из-за меня?» «Нет». Я давно собирался завязать с этими мотаниями туда-сюда, я же тебе говорил. А что будешь делать? Не знаю. Но за те три месяца, что я буду торчать в Казахстане, надеюсь, что-нибудь да надумаю. И ты, значит, рассчитываешь, что я буду тебя ждать?» Вот на этих словах Кейр сорвался. «Ничего подобного» потому и сказал, что никаких обязательств, ты свободна. Ты тоже? Разумеется, я тоже свободен. Он, прищурившись, стал наблюдать за Олушей. Плотно сложив крылья, эта огромная птица камнем упала в воду. Дождавшись, когда она выплывет, Кейр сказал, «Я не хочу заглядывать в будущее, Марианна, и ты знаешь почему». «А я не хочу оглядываться на прошлое, и надеялась, что мы сможем найти взаимопонимание в настоящем, но если между мной и тобой будет огромный континент, это чересчур сильное испытание. Разве ты боишься испытаний? Ты же всегда их преодолевала». «Да, никто и никогда не скажет, что бедная Мариана трусиха, что она чего-то испугалась». Но испытаний мне уже и так хватает, учитывая, в каком я положении. «И в каком?» Она медлила с ответом, в который раз подумав о том, что там впереди, но через несколько секунд решение было принято. «В положении человека с диагнозом — врожденный амаврос Лебера». Это означает, что человек слеп. «Это я вижу. А я вот ничего не вижу. Ты не возражаешь, если мы вернемся в дом? Мне что-то стало зябко. Прости. Не нужно было останавливаться. Слишком холодно пока. Я возьму тебя под руку». Повернувшись к ветру спиной, они двинулись в обратную сторону. Чуть погодя, Кир спросил. Ты что-то хотела мне сказать? Это уже не важно, отозвалась она. Теперь уже не важно.